А вот и сам Денисов, лебок на помир. В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов Уральский. Родом из старинной горщинской семьи, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был последним выдающимся мастером каменного дела в России, как называли его газеты. Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое, высоколобое лицо художника. Кто это с ним, Эдуард Эдуардович? Вы ведь петербургское... Тьфу! Петроградское общество знаете? Персона довольно значительная. Князь Витгенштейн. ох ох ох Архимиллионер. Не тот. Кузенам ему приходится. А -а. И тоже богат. Ну, тогда обождь. Пойдемте вниз и покурим. А вечером я позвоню Алексею Казмичу на квартиру. Нет, уж я пойду. Мне надо в общество русских ориенталистов. Тут по соседству. На морской. Денисов-Уральский подвел князя Витгенштейна к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни. Вот ваше сиятельство, редкость невинная. Других таких камней в России, почитай, во всем мире не имеется. Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцвет, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный, Образец. Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенному саму. Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован. А вчера был здесь Летуновский, Николай Николаевич, знаете, миллионер, Это... на Покровской у него, особняк. Хотел сегодня жену. Привести. Ей? Показать?» «Я бы дал за них...» Князь подумал и назвал сумму. Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назовем цену близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы. А теперь капитуляция будет с его стороны. И, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному. Камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой. Под усами художника мелькнула хитрая улыбка. Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.